А с другой стороны, вот история еще одного предсмертного стихотворения Есенина, ранее неизвестного. Написано оно за несколько дней до смерти на портрете, который Есенин подарил писателю Евгению Михайловичу Рокотову-Бельскому. Сообщение об этом было прислано недавно в Комиссию по литературному наследию Есенина при Союзе писателей СССР читателем Аболенским. В своем письме в Комиссию Аболенский пишет. Этот портрет, равно как и портреты Блока и Максима Горького, подаренные ими тому же Рокутову, продавался в Ленинграде, в букинистическом магазине на Невском, около Литейного проспекта, 8-9 лет тому назад. К сожалению, портреты эти были оценены очень дорого, рублей по 250 каждый, и я за отсутствием свободных денег Ограничился тем, что списал собственноручные надписи Есенина и Блока. Когда же я на следующий день приехал в магазин с деньгами, все портреты были уже кому-то проданы. Вот это стихотворение. Женя Роктову. «Помнишь наши встречи, споры и мечты? Был тогда я молод, молод был и ты. Счастье было близко, жизнь была сна. В неосенней в нас цвела весна. Мы теперь устали. Нам бы как-нибудь поскорее выбрать ежедневный путь. Нам бы поскорее завершить свой круг. Разве я не правду говорю, мой друг? Сергей Есенин. 23 декабря 1925 года. Дата написания этого стихотворения в Ленинграде, 23 декабря, День отъезда Есенина из Москвы в Ленинград вызвало сомнение в его подлинности. Во втором издании «Пятитомника поэта» это стихотворение не помещено. Перед отъездом из Москвы в Ленинград Есенин побывал у всех своих родных, навестил детей Константина и Татьяну от первого брака с Зинаидой Райх и попрощался с ними. Пришел перед самым отъездом и своей первой подруге Анне Романовне Изрядновой, когда-то работавшей вместе с Есениным корректором в типографии Сытина. У Изрядновой рос сын Есенина Юрий, родившийся 21 января 1915 года. Когда после смерти Есенина в Народном суде Хамовнического района Москвы разбиралось дело о признании этого ребенка сыном поэта, Одна из выступавших свидетельниц сказала, что Есенин перед своей поездкой в Ленинград заходил к своему ребенку. Между свидетельницей и Есениным зашел разговор о том, как быстро старятся люди. Есенин, между прочим, сказал «Да, выходит, я уже старый, ведь ему, сыну, уже 11 лет».